Глава десятая, долго же я спал, сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Тавкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию. Да, подумал про себя Тавкач.